Глава десятая К возрождению Так и начала налаживаться жизнь в Руархе Еще две недели Джул за мной присматривал неприкрыто вздыхает того, что я потерял свою магию, и от того выздоравливал особенно медленно. Так что Пина с инвалидной коляской оказался отнюдь не преувлечением. Как оказалось, мной владела такая слабость, что на ногах я мог держаться самое большее десять минут, после чего без сил падал там же, где и стоял. К счастью, скучать мне действительно не дали. Пина действительно каждое утро приходил за мной, кормил, после чего на коляске увозил в новый кабинет, где уже пытались организовать порядок ученики Егераса. Я передал Аламейка последнюю просьбу его подопечного, и он воспринял ее со всей серьезностью. Его учениками оказались Генрана, Шинрана и Янрана. Причем их характеры проявлялись совершенно неожиданно. Генрана была свойственна мечтательность и большие планы, Янрана был озабочен контролем и соблюдением порядка, а Шинрана рьяно интересовался экономикой и материальным обеспечением. «Вам бы сюда еще Вимрана», — сказал я в один из таких дней, «чтобы каждая раса имела представительство в органах власти и чтобы всегда была возможность заявить о себе». «Дэмин», <связывался> — рассмеялся тогда Анаму, — «после всех тех вещей, которые остальные творили с мудрецами Вимрана, это раса уйдет от остальных прочь при первой же возможности. Когда вода вернется в мир в достаточной степени, чтобы наполнились реки и озера, Вимрана уйдут, возможно, что навсегда». Да, многие уже ушли навсегда, и я не могу их винить. Уж лучше жить возле грязной лужи, чем рядом со своими палачами, которые усиленно делают вид, что ничего не было. Арсений, Маури и Адреста вернулись к Кастильву на время, и только ради тебя. Не могу сказать, что одобряю подобное, — я покачал головой. Если ты не представлен в органах власти, значит, у тебя нет своих интересов, только государственные. В будущем это аукнется множеством конфликтов, когда власть будет искренне недоумевать, почему Вимрана не желает того же, чего желает она. Но это их выбор». «Знаешь...» — Анаму, на удивление внимательно меня выслушавший, довольно хмыкнул. «Я передам эти слова кому надо. И вполне возможно, что кое-кого они даже убедят». В общем, в этом была своя странная ирония. Что бы я ни говорил, какие бы вещи ни пояснял, меня всегда слушали очень внимательно, а Аламейка, дай ему волю, и вовсе ходил бы за мной круглые сутки с блокнотом и карандашом. Наверное, блокнотов в этом мире изобрести еще не успели, или не смогли, ведь производство бумаги тоже требует большое количество воды. И это разительно отличалось от того времени, когда я только попал в Руарх. Всех интересовала только вода, которую я был в состоянии дать, и всем было совершенно наплевать, что я думаю и чувствую. Но разве что Егереса это немного интересовало, и то только в той степени, чтобы это не конфликтовало с необходимостью постоянно снабжать город водой. Впрочем, и мое текущее высказывание своих соображений тоже в какой-то мере вызывало конфликты. Наиболее ярко это проявилось во время суда над Гимловым и Лексабом. Обоих привели в здание, где проводился суд, связанными с заткнутыми ртами. Оба они были грязные, страшно измученные и с полностью потухшими глазами. При этом и от повязки на глазу Лексаба, и от перевязи на руке Гимлова шли отчетливые следы гноя, что явно говорило о том, что медицинской помощи они тоже никакой не получали. Разумеется, оба они были в антимагических ошейниках, которые тоже доставляли им свое количество неудобств. Их подвели к трибуне, за которой расположились трое судей. Первые двое, разумеется, были Аламейка и Анамо. Третьим должен был быть Викай. Но он вовремя взял самоотвод, смывшись в короско, чтобы сложить в себя полномочия градоправителя и, наконец, получить возможность воссоединиться со своей женщиной. И это было очень мудро с его стороны, так как он был вполне близок к тому, чтобы разделить судьбу Лексаба и Гимлова. В итоге третьим судьей стал Маури, который слишком охотно взял на себя эту роль. и который сейчас мстительным наслаждением разглядывал измученных правителей, которые стояли перед судьями на коленях. Аламейка при этом проявил свои блестящие способности руководителя, согнав за это заседание нужную массовку, которая свистела, кричала и оплевала несчастных Гимлова и Лексаба. Мне это показалось отвратительно несправедливым, но я пока смолчал до поры до времени». «Итак, судебное заседание объявляется открытым», — провозгласила Ламейка. «Советник Дэмиен, вы согласны?» «Боюсь, уважаемая Ламейка, если заседание будет проходить в таком виде, и подсудимые будут стоять заткнутыми ртами, даже не имея возможности оправдаться, то это заседание произвола, а не суда». «А какое к ним еще ожидается отношение?» — искренне удивился Анаму. «Они — государственные преступники, которые все последние годы пожирали остатки ресурсов нашего мира. После всего случившегося они больше не имеют права голоса в наших глазах». «Тогда для чего все это нужно?» спросил я. «Зачем было мучить их, отказывая их гигиене и в медицинской помощи? Вы что, не видели, что они оба покалечены?» «Вся это была часть их наказания», ответил Анаму. «Подавляющая часть обычного населения городов могла позволить себе мыться один-два раза в аквоту. Эти же, господа, будь уверен, никогда не отказывали себе в регулярной гигиене. Так что им очень даже не лишним было почувствовать на своей шкуре, как все это время жили простые граждане. Мне очень многое было, что на это сказать. Хотя бы то, что держать пленников в таких условиях без медицинской помощи, это уже самые настоящие пытки. Ни Гимлов, ни Лексап до такого не опускались. Даже когда я их лично сделал калеками, даже в этом случае дальше голода дело не пошло. но приходилось сдерживаться. Такое было вполне ожидаемо. Но я знал, что при должном поведении все это можно значительно смягчить. И магия воды, которой у меня уже не было, мне бы никак не помогла. А вот умение правильно и убедительно доносить свои мысли поможет. «В любом случае, мы должны дать им хотя бы возможность объясниться», сказал я, «иначе это уже будет самым настоящим произволом». «Ладно», — Аламейка взмахнул руками. «Мы же забыли, Демин, ты же у нас из развитого и цивилизованного мира. Наверное, и судьбы у вас продвинутые. Что ж, покажи нам, как это должно быть. Развяжите их, — я обратился к охранникам, — и посадите за этот стол. И приведите Джула, пусть он хотя бы обработает их раны. Потому что если вы заставляете кого-то испытывать боль, значит, вы его пытаете. А пытки ни в каком виде неприемлемы». Стражи, получив отмашку от Аламейка и Анаму, которые все больше веселились. А вот Маури в противовес им все больше надувался от злости. Исполнили мои приказы. Около пяти минут им потребовалось, чтобы привести Джула, и еще десять минут он дезинфицировал им раны. И когда он ушел, Гимлов сказал. «Спасибо, конечно, Дэмиан, но все это бесполезно. Ты и сам понимаешь, для чего все это делается. Когда правители проигрывают борьбу за власть, то их показательное избиение...» Это всегда главное развлечение новых властей. «Но, Демин, учтиво поинтересовался Анаму, — «что еще нужно сделать?» «Им нужен защитник», — ответил я. «Они сами сейчас настолько измучены, что готовы даже на смерть, чтобы это только все кончилось, и не в состоянии сами себя защищать. Поэтому для этих целей нужен посторонний». «Очень хорошо», — Аламейка обвел взглядом зал. Если среди уважаемых господ кто-то, кто будет готов защищать права обвиняемых?» «На «Ну, вот видишь», — сказал он мне с улыбкой десять секунд спустя. «Никто не хочет. Понятия не имею, почему». «Ничего страшного», — с такой же улыбкой ответил я, благоразумно придерживая слова о том, что допущенная сюда массовка была допущена с одной единственной целью. «Я выступлю их защитником». «Ты?» — Маури даже пристал от гнева. «После всего, что случилось, ты еще и будешь их защищать?» «Ну, врать не стану, я бы предпочел роль обвинения», — честно признался я. «Но уверен, кому обвинять, найдется и без меня». «Но «Ну что ж, хорошо», — Аламейко поднял бумаги. «Обвиняемые Лексап и Гимлов. вам меняется похищение и насильственное удержание огромного количества мудрецов-мемрана в целях использования и присвоения ресурса огромной ценности. Протест?» — бесстрастно сказал я. «Заставить колдовать против воли нельзя». Так что все, связанное с мудрецами и источником воды, — это сделка. Малоприятная и не очень этичная, но сделка... Тогда как объяснить то, что такое огромное количество вимрана оказалось в этом месте? Хотите сказать, они сами туда пришли?» — возмутился аломейка. «Законный вопрос?» — я повернулся к своим подопечным. «Что скажете?» «Скажу, что только один ты здесь и не знаешь всей правды, Демиан крипло рассмеялся Гимлов. «Да...» «Исторически так сложилось, что мудрецы в Вимрана стали накапливаться именно в нашем городе. Но мы никого не похищали, напротив. Племена Вимрана сами приводили к нам мудрецов, зачастую уже старых и мало на что способных, в обмен на то, что при отправке воды в другие города караваны специально теряли один бак с водой. Нам не нужно было этим заниматься. К нам все сами шли на поклон, еще в ноги кланялись, когда мы соглашались». Да Нам ничто не мешало отправлять назад немощных стариков и требовать молодых и сильных колдунов. И все же мы брали всех. — Ладно, — с плохо скрываемой злостью прошипела Ламейка. — А что насчет распределения? Что насчет того, что большую часть воды они оставляли себе? — Вы когда-нибудь пробовали замаривать повара голодом? — спросил я. — Что за дурацкий вопрос? — рассиделся Ламейка. — Это тут вообще при чём? При том, что каждый, кто оказался бы на их месте, поступал бы точно так же, ответил я. Кроме того, своя логика была и в этом. Те, кто отвечает за распределение, всегда должны иметь достаточно ресурсов, чтобы быть здоровыми и продолжать функционировать. Стал бы Короско, стали бы и все остальные города. Кроме того, у них был не бесперебойно работающий источник, который будет работать так же интенсивно и сейчас, и через пять аквот, и через пятьдесят. У них был источник, работающий на силе мудрецов Бимрана, которые внезапно имеют свойство умирать. и потому сила Источника была крайне нестабильна. Если бы при таких рисках Алексап и Гимлов не делали запасы, они были бы дураками. «Ты... да ты...» — Аламейка был уже в прикрытом бешенстве. «А что насчет тебя? Тебя силой везли в Короско, тебя силой заставили работать на этот город. И эти два предателя сделали все, чтобы ты не выполнил свою миссию до конца. Зачем они это делали, раз они такие умные? Для того...» Чтобы сохранить свою власть, неужели не очевидно? Какие тут еще могут быть варианты? Я лично отвечу тебе на этот вопрос, советник. Лекса поднялся на ноги и посмотрел на Аламейка так, что тот даже поежился от силы его взгляда. Мы родились в этой системе и выросли в этой системе. И всю жизнь верили, что наша главная задача для выживания — поддерживать эту самую систему. И тут появляется Дэмиан, колоссальный источник воды. Он был нашим единственным вариантом для выживания. Меня, как и Гимвола, мало интересовала эта мистическая ерунда с храмом. Мы не могли допустить, чтобы с ним что-либо случилось. Мы не могли им так рисковать. И, как видите, наши опасения были не напрасны. Дэмин остался без магии воды». «Зато в наш мир вернулась вода», — завопил маури которому кресло судьи явно не подходило. «А вы сделали все, чтобы не дать этому случиться». «А были ли вы уверены, что все кончится именно так?» — спросил Лексаб, к которому явно начали возвращаться силы. И который с издевкой смотрел на каждого в этом зале. Посмотри на меня, Дэмиан, и скажи мне честно, когда ты отдавал свою магию воды, был ли ты на все сто процентов уверен, что все кончится именно так? Нет. Я честно взглянул на Алексаба, чей черный глаз пронзительно на меня смотрел. Конечно, я не был в этом уверен до конца. Вот вам и ответ, сука, сказал Лексаб, усаживаясь обратно. Мне прекрасно известно, сколько сгинуло, как в самом храме, пока кинжалы еще были доступны. так и во время поиска кинжалов, когда большая их часть пропала. Мы это делали не потому, что так уж цеплялись за эту власть. Мы это делали потому, что последнее время источник работал десять раз слабее обычного, безо всякой надежды на улучшение. Все поставки в другие города обеспечивались исключительно силами Дэмиена, и если бы его не стало, нам всем наступил бы конец». «Именно», — кивнул Гимлов. «Ам просто повезло, и крови этих троих хватило для нужного результата». «Так что давайте уже прекращайте ваш балаган и выносите нам смертный приговор. Для этого вы все здесь собрались, не так ли?» «Нет, не так», — возразил я. «Мне кажется, ни одно обвинение не казалось достаточно сильным, чтобы так вас наказывать». «Очень, очень хорошо, Дэмиан». Аламейка и маурия были в таком бешенстве, что могли бы взлететь в воздух от переполняющей их злости. «И как нам, по-твоему, следует с ними поступить?» а нам уже, вопреки поведению остальных судей, выглядел так, словно он познал дзен, и ничто не могло нарушить его спокойствие. «За превышение полномочий в отношении не слишком справедливого распределения ресурсов вы их уже наказали месяцем пыток», — осторожно заговорил я. «Мне кажется, этого достаточно. Сейчас вам нужно думать о другом. Мир, в котором вы живете, будет стремительно меняться. В таких условиях вам нужны сильные и опытные управленцы, поэтому...» «Ты что, предлагаешь восстановить их полномочиях?» Маури рассверепел настолько, что от него пошли вспышки холода. «Да ты совсем рехнулся?» «Да, предлагаю», — хладнокровно ответил я. «Но не на прежних условиях, разумеется. В сказанном есть и их, правда. Вы отрываете их от общества, не давая даже шанса исправить свои ошибки. Это неправильно. И потому я предлагаю вернуть им их должности на один год, то есть на одну окоту. Обязательно только на одну». после чего они будут вынуждены оставить должности и на основании этой, так сказать, общественной работы уже решать их дальнейшую судьбу. И, уверяю вас, на таких условиях, когда они будут знать, что это их единственный шанс вернуть себе доброе имя, вы поразитесь тому, с какой стороны раскроются их таланты». Аламейка, сам того не замечая, уже рвал бумагу с обвинениями на мелкие клочки. ему выглядел все таким же безмятежным, а вот Маури сотворил в своих руках сферу воды и, явно отводя душу, запустил ее в меня. С полнейшим равнодушием, вытирая воду с лица, я безмятежно сказал. «Что ж, судья Маури, если это ваш единственный аргумент...» По массовке в зале прошелся легкий смешок. «Колено с двумя солнцами, Демиан", прорычала Ламейка, окончательно теряя власть над собой. «Если у вас так проходят суды, то видал я их в гробу тратить столько нервов!» «Лучше, когда сограждане орут друг на друга в зале суда, чем когда они творят произвол и режут друг друга на улицах», — бесстрастно ответил я. «Знаете, вот с этим тезисом я не могу не согласиться», — подал голос молчавший до того Анаму, смотревший в зал таким же безмятежным взглядом. «Хорошо, очень хорошо», — взорвался Алмейка. «Увести их. Выделите место в казармах. Придут себя, тогда и проведем по этому поводу дополнительный инструктаж». «А теперь заседание окончено, все вон отсюда!» И когда я на выходе поравнялся с Лексавом и Гимловым, первый сказал мне, «Никогда бы не подумал, что скажу это, но спасибо тебе, Дэмиан. Ты сейчас совершил просто невозможное». «Скажи, неужели ты не жалеешь, что тебя не решили магии?» — спросил Гимлов. «Я в этом ошейнике месяц и уже с ума схожу. А тебе теперь жить без магии до конца жизни?» же, ты совсем не сожалеешь?» «Нет», — все так же с легкой улыбкой сказал я. «Как вы только что могли видеть, не магия помогает совершать действительно важные дела. Так что удачи вам! Надеюсь, вы свой шанс не упустите».